не обижался. Они так хотят, пускай. Они столкнули в воду островок и начали отталкиваться шестами от мягкого дна. Шесты застревали, и толкать было трудно. Потом их все больше стало сносить вниз. Берег удалялся, но тот, другой берег, тоже удалялся, потому что река становилась все шире, готовясь влиться в озеро. Шесты перестали доставать дно, и дик с казиком стали грести широкими жесткими листьями, которые утром отыскали на берегу. Течение было сильным, и неясно было, помогает ли гребля. Вроде бы и не помогало. Они вспотели и устали. Марьяна расстраивалась, что не может помочь. Одно из бревен отвязалось, и пришлось потерять немало времени, прежде чем связали разорвавшуюся веревку и примотали бревно на место. За это время их унесло еще ниже. Справа было озеро, серое и гладкое. По нему были рассеяны темными пятнами островки, образовавшиеся в дельте. За ними серая мгла, дальний берег с воды не был виден. Их пронесло над мелью, но они не успели за нее зацепиться, потому что Дик слишком сильно нажал на свой шест. Шест облонился, и Дик чуть не свалился в воду. К тому же островок, основа, плота весь как-то расползся, и только бревна удерживали вместе массу грязи и корней. За кораблем по реке плыл хвост веток и водорослей. Берега резко разошлись в разные стороны, подул ветер, совсем другой, чем в лесу, свежий. Их качнуло, и ход корабля замедлился. Река была позади. — Что случилось? — спросила Марьяна. — Ничего, — сказал Дик, — плывем. — Так даже лучше, — сказал Казик. — Здесь течение медленнее, выгребем. Но течение все же было, и их тянуло все дальше от берега, пока они не наткнулись на мель, которая впереди высовывалась из воды плоским, чуть ли не вровень с водой, песочным островком. Если не смотреть на ничтожную полоску песка, отделявшую их от простора воды, ощущалось, что они продолжают плыть по озеру. Устье реки, Которая вынесла их наружу, было таким широким, что низкая поросль по берегам речных рукавов казалась лишь меховой оторочкой на серой ткани и была очень далеко. А так как они начали переправу поздно, во второй половине дня, то уже начало темнеть, они развели на островке костер, хорошо еще, что огня хватило, чтобы согреть воды для Марьяны. Дик и Казик напились прямо из озера. Они пили много, нарочно пили много, потому что если напьешься воды, это помогает против голода. Правда, им не помогло. Вечером Дик пытался ловить рыбу. У него еще оставалось несколько стрел, но он никогда раньше не стрелял в рыбу из арбалета и потому промахивался. А «Бластер» он жалел, он не знал, много ли в нем осталось зарядов, и боялся, что тот скоро перестанет стрелять. Ночь выдалась трудная, потому что ветер усилился, и волны начали перекатываться через островок. Кораблик покачивался, и приходилось все время подталкивать его шестом на мелководье — А когда волны стали совсем большими, Дик и Канзик влезли в холодную воду и удерживали так плод. Марьяна тоже не спала.